Глава 20. Я любовалась бликами на синем-синем, обманчиво тёплом Теренском море. В окно моей квартирки на побережье была видно набережная, невысокие колоритные домишки, мясная лавка в узкой улочке, бегущей к морю, белые столики бистро вдоль кирпичной стены. Местами на улице пользовались в основном туристы. Поедать цыплёнка-парминьяно, тянущуюся лазанью, пиццу на тончайшем тесте, а на десерт заказывать джелата – итальянское мороженое, лучше с видом на морскую гладь, пусть для этого приходится укутаться в уютный плед. В апреле в Италии совсем не жарко, по утрам с моря подступает туман, дует ветер, иногда идут дожди. Солнце же светит настолько ярко, что, глядя в окно, можно поверить в разгар лета. Через несколько часов у меня был самолет, а чемодан жизнерадостной расцветки с починенным в феврале колесиком стоял посередине комнаты пустым. У ноутбука и телефона заканчивалась зарядка, а чехол от фотоаппарата потерялся в марте. А что вы хотите от неорганизованной, бестолковой меня? Перед отъездом я сходила в любимое бистро, уселась за столик на улице с видом на море, заказала тройную порцию тирамисус макачино, сыр маскарпоне, печенье с горячий шоколад, сливки, сахар и пудра из него же. Мысленно передавая привет не соответствующим высоким стандартам блистательных люблянских, собственным бедром. С причитающимся случаю энтузиазмом я съела все до последней крошки, облизнулась и, не найдя в закромах угрызений совести и силы воли, не смогла отказаться от еще двух порций с собой. Откуда, скажите на милость, у бестолковой меня возьмется сознательность для подобного подвига. На следующий же день я дышала московским воздухом, распахнув окно в своей однушке». Или стало новенькие, шелестящие, милованные страницы третьей книги о приключениях отважного дракончика с Светровыми иголками, похожего на ежа. В этот раз дракончик помогал маленькой волшебнице, родившейся в сказочном лесу принцессы народа фейри. Очень красивой и сильно грустной после того, как её магические силы похитило злое призлое чудовище. Много сказочных, добрых героев приходила на выручку грустной волшебнице, от совсем крошечных светлячков до огромных, мохнатых добряков-людозверей. Однако волшебница все время грустила. Она плакала ночами и забыла, что родилась в веселом, сказочном королевстве самой настоящей принцессы Фейри. Пока Ёшкин не возглавил экспедицию в пустынные земли, чтобы отвоевать магические силы маленькой волшебницы и победить злое-призлое чудовище. В пути их ожидало много приключений, волнений и чудес. Чем дальше продвигались герои книги, тем веселее становилась принцесса Фейри. Маленькие крылышки ее начинали сверкать на солнце, а губ касалась легкая улыбка, от которой ночью загорались звезды, а днем сияла радуга. Конечно же, герои во главе с храбрым дракончиком и маленькой волшебницей победили злое-призлое чудовище. Магические силы вернулись к девочке, как и ее колдовская улыбка. Ёшкин больше не возвращался в свою пещеру с видом на море, чтобы ждать новые приключения. Он остался в сказочном лесу, где жила маленькая принцесса, крошечные светлячки и добрые зверолюди. И знаете, это не форма речи. Настоящий ёшкин, кукла с ветровыми иголками, сделанная бабушкой Зиной для грустной, одинокой внучки, остался в далёкой Южной Сибири. Дракончик поселился в доме Майи, и я уверена, был счастлив помочь ей не грустить. Я уже оформляла регистрацию на рейс, когда в номер пришёл Кирилл. Я видела высокого, отлично сложённого мужчину широкими плечами. Знала, что под рубашкой нет заметно выступающих прокачанных мышц, как и пресловутых кубиков на животе, однако он мог похвастаться развитой мускулатурой, крепким животом, объёмными бицепсами. Хотелось уткнуться носом в грудь и очутиться в объятиях сильных рук. Я села на кровать, с трудом выдохнула и рассказала всё. О себе, о Вальдемаре, о чувстве бесконечного стыда, о вине, злости, нерешительности, о том, что Ашанта Виньяса йога не помогает, как и прыжки с парашютом. И о том, что теперь я точно знаю, что должна сделать. Я поцеловала губы, умеющие так тепло улыбаться, что снежные зимы Южной Сибири необходимо признать природной аномалией, ведь весь снег мира может растаять от этой улыбки. Достала Ёшкина из чемодана, сказала ему, что верю в его смелость и доброту, приободрила на прощание. Погладила фетровые иголки и попросила Кирилла подарить от меня куклу Майе. Он не понял, но я уверена, Ёшкина передал. «Невозможно написать книгу за два месяца», — скажете вы. «Возможно». Если отважный дракончик вступает в бой со злым-призлым чудовищем, спеша помочь маленькой грустной волшебнице, то и безвольная, неорганизованная я способна на крошечное чудо. Невозможно пустить книгу в печать сразу после того, как поставлена последняя точка. Возможно если книга о Ёшкине, автор его приключений, родная сестра блистательной Агриппины в девичестве Люблянской. Для чего же мне досталась фамилия Люблянская? Уверена, именно для такого случая. Иначе бы я родилась Прохоровой, как Артемида в юности. Пролистав книгу от корки до корки, пробежав взглядом по приключениям Ёшкина, я еще раз убедилась, что с маленькой волшебницей все будет хорошо, и удовлетворенно улыбнулась. По собственному плану я должна была сразу после получения пахнущих типографской краской экземпляров отправиться в посёлок в далёкую Хакассию, чтобы подарить Майе третью книгу о Ёшкине. Оказалось, в моём, несомненно, гениальном плане присутствует существенный провал. Я забыла про собственный день рождения. 26 лет – вовсе не круглая дата. Моё появление на свет – не такое уж событие в планетарном масштабе чтобы неорганизованная и бестолковая я об этом вспоминала. Родители же, Агриппина и Аврора, помнили. Артемида готовила прием в честь меня. На праздновании в имении блистательных люблянских были приглашены сливки благородного общества. Отсутствие именинницы смотрелось бы двояко, бросало тень на безупречную репутацию Артемиды. Именно так сказал папа, а Агриппина подтвердила. Поездку пришлось отложить. Я знала, чем живет, дышит Кир что происходит в «Звезде Хакассии». Любовалась на запечатленные мгновения событий, выложенные на всеобщее обозрение в интернете. Кирилл Сафронов участвовал в Берингии, победил там, подтвердив звание лучшего каюра русского севера. Он взял ылку и Мару. Рыжие друзья к удовольствию Алтая не подвели хозяина. Наваху по возрасту не допустили к официальным соревнованиям. Он вовсю тренировался, готовясь к следующему сезону. Салли болела почти месяц, сейчас шла на поправку, уже уверенно бежала марафон. Несколько дворняжек нашли дом, где им рады, а Чаплин так и живет в питомнике, задирая хвостатых. Кот-пират здорово пострадал в мартовских битвах за любовь, временно перебрался на кухню, всем своим видом выражая недовольство происходящим и презрение к сухому корму. Флешка подрастала пушистой красавицей. Антип стал настоящей звездой после публикации моей статьи в глянцевом журнале с его изображением на обложке. Молодожены, девушки, молодые родители – все спешили сфотографироваться с шикарным псом. И я уверена, голубоглазый этим беззастенчиво пользовался, выпрашивая угощение для себя и собратьев. Объявились на странице питомника его прошлые хозяева с требованием вернуть пса, обвиняя Кирилла Сафронова в эксплуатации и негуманном обращении с животными. Грозили подать в суд на звезду Хакассии, бесконечно жаловались на местных форумах, строчили гневные послания на сайте питомника. Несколько комментариев Ольги с приложенными скринами из истории болезни Антипа сразу после появления парня у Кира, после высвобождения у горе-хозяев, расставили все по местам. Волна народного гнева понеслась на бывших владельцев, а Антип, как и звезда Хакассии, стали еще популярнее. Я могла лишь догадываться, как к возрастающей известности относится Кирилл, а в ближайшее время планировала узнать лично. Приём в честь моего дня рождения проходил с полагающимися блистательным люблянским помпезностью и шиком. Приглашённая, вышкаленная служба кайтеринга, изысканные блюда, стильное оформление помещений, огромный многослойный торт, как на свадьбу. Приглашённые звёзды шоу-бизнеса, море живых цветов и запланированный фейерверк. «Даже я в этот день соответствовала собственной фамилии, по большей части стараниями Агриппины, конечно же». «Если нельзя скрыть, необходимо подчеркнуть», авторитетно заявила старшая сестра, оглядывая мою фигуру, раздавшуюся аж на целую половину килограмма благодаря итальянской кухне, примерно по 250 граммов на грудь и бедра. Меня затянули в корсет, спрятав его под струящимся платьем длиною в пол. Каблуки сотворили чудо с моими ногами». Алиния Декольте чуть более откровенна, чем я привыкла, благодарила Тирамису и Макачино. В самом начале праздника пожаловали почти венценосные рихтеры. На то, что Артемида обойдет приглашением столь почтенное семейство, надежды не было. Вернее, два семейства. Старшие рихтеры и Вальдемар Вихтер с юной, похожей на эльфийскую принцессу-женой. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал позже Вальдемар оценивающая Сузи в глаза, сжав бледные губы. «Спасибо», — благосклонно приняла я комплимент, потому что действительно выглядела хорошо, могла стоять рядом с самим венциносным рихтером и не мучиться от собственной несуразности, нелепости, бесконечного стыда и страха. Ёшкин приподнял иголки, повёл недовольно носом пуговицей, грозя впиться шипом прямо в венциносный зад потомка германо-кельских богов. «А я, как предписано протоколом», Сдержанно улыбнулась, поблагодарила за визит и вернула комплимент бледной эльфийской принцессе. Глаза у нее, кстати, действительно узкопосажены. В середине торжества слово взял папа. Помимо официальной, заранее заготовленной Артемидой речи, он сказал, что гордится мной. И поздравил с выходом третьей книги о замечательном дракончике Ёшкине, игнорируя в ужасе расширенные глаза жены. «Чудовищно!» Просто ужасающее признание несостоятельности одной из дочерей самой Артемиды Люблянской. И знаете что? Никто не смеялся над Ёшкиным, не начал критиковать иголки из фетра, нос из потертой пуговицы и штанишки в клетку с заплаткой на попке. Если сам Сергей Люблянский сказал, что маленький дракончик – настоящий герой, значит, это правда. Никто не спорил с обладателем третьего места в списке «Форбс». Благородные рихтеры аплодировали отважным поступкам дракончика, похожего на ежа, в том числе прямой, как палка, вольдемар. Посреди празднования пришло сообщение от Даши. Приглашение в имение Люблянских она проигнорировала. «Утомишься соответствовать», – так она сказала. «К тому же, у меня на сегодняшний вечер планы». Даша многозначительно повела бровями, намекая, что собирается воплощать в жизнь гениальный на все времена план. «Надеваешь белье?» Прижимаешь к стене, валишь, имеешь. У подруги он срабатывал всегда. Я неспешно отошла к окну и открыла ссылку, которую прислала Даша с припиской «Срочно». Обычный ролик в Инстаграм. 60 секунд, заставившие застыть кровь в жилах. Героический поступок в посёлке в Хакассии. Спасение при пожаре пятерых малолетних детей. Дети находятся в безопасности. Родителей спасти не удалось. Бывшие коллеги. Родные и близкие ищут средства на лечение героя Сафронова Кирилла, владельца питомника северных ездовых собак в звездах Акассии.